Понимая, что у него не осталось шансов смягчить мнение присяжных тонкостью своих доводов, Стеджер вернулся к Каупервуду, который только улыбнулся. «Нам придется попытать счастье с присяжными», — сказал он. «Я был в этом уверен», — отозвался Каупервуд. Затем Стеджер обратился к жюри присяжных. Кратко обрисовав суть дела со своей точки зрения,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 И, наконец, что заранее зная о своей неплатежеспособности, он умышленно обратился к сэру Альберту Стайрсу, секретарю мистера Стинера, сообщил ему о покупке сертификатов, а затем, в силу подразумеваемой, но не прямо высказанной ложной информации, получил чек и ушел. Джентльмены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 Долговременному коммерческому партнеру мистера Каупервуда, который после многих лет получения личной прибыли исключительно из-за финансовых неурядиц, пожара и паники предпочел обратиться против своего бывшего коллеги, от сотрудничества с которым он получил такую материальную выгоду.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 Не далее, как вчера, он объявил, что если бы ему было дозволено осуществлять беспрепятственный контроль над своими делами, то он бы с радостью и со всей возможной быстротой возместил каждый доллар своей задолженности, которая на самом деле далеко не в целом находится за ним, включая спорные 500 тысяч долларов по делу с мистером Стинером и городской администрацией, И доказать делом, а не словами, что для подозрений в его нечестных намерениях нет никаких оснований. Возможно, вам известно, что город решил отклонить его предложение, о причинах чего я постараюсь объяснить позднее, джентльмены. Теперь мы приступаем к свидетельствам защиты, и я прошу вас с самым пристальным вниманием отнестись к показаниям этих свидетелей.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 проблескивал намек на циничный юмор, но, как правило, он был дружелюбным, бодрым и благодушным без малейшего намека на расслабленность или хотя бы мягкость. Любой мог понять, что этот человек привык настаивать на твердых фактах и увидеть причину его склонности к Каупервуду при сохранении благожелательного нейтралитета между ними».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 Державший Библию сбоку от него для свидетельской клятвы, с таким же успехом мог бы держать деревянный брусок. Клятва Дэвиса была личным делом для него. Говорить правду время от времени – это хороший бизнес. Его показания были ясными и недвусмысленными. Он был знаком с мистером Фрэнком А. Каупервудом около десяти лет.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 предоставленного компании «Каупервуд и компания». И банк получил эти деньги через свою расчетную контору. После этого от компании «Каупервуд и компания» более не поступало предложений, которые могли бы привести к кредитной задолженности. «Каупервуд» полностью рассчитался с банком по своим обязательствам.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 Когда мистер Каупервуд объявил о своей неплатежеспособности, в банке находились сертификаты городского займа на общую сумму более девяноста тысяч долларов, размещенные там в качестве его залога. Во время перекрестного допроса Шеннон ради эффектного воздействия на присяжных попытался выяснить, не был ли мистер Дэвисон по какой-то неясной причине особенно расположен Каупервуду.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 При упоминании об этом в зале произошло заметное оживление Каупервуд быстро и решительно выступил вперед Он был спокоен и собран Ему предстояло бросить вызов жизни Но он собирался сделать это с демонстративной учтивостью Юристы, присяжные и бесхребетный судья Все эти уловки судьбы не могли смирить его дух или ослабить его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 считал Каупервуда хитроумным мошенником, определенно заслуживающим наказания. Восьмой присяжный, управляющий мелкой пароходной компанией Гай Трип, не определился со своим выбором. Девятый присяжный, отошедший отдел владелец клеевой фабрики Джозеф Тиздейл считал Каупервуда скорее виновным по формальным основаниям, но для него самого это не было преступлением. Каупервуд имел право совершить то, что он сделал под давлением обстоятельств. Тисдейл был настроен голосовать за оправдание. Десятый присяжный, молодой владелец цветочной лавки Ричард Марш по сентиментальным соображениям склонялся на сторону Каупервуда. У него не было настоящих убеждений. Одиннадцатый присяжный бакалейщик Ричард Уэбер, невеликий финансист, но физически мощный мужчина, ратовал за осуждение Каупервуда и считал его виновным. Двенадцатый присяжный оптовый торговец мукой Вашингтон Б. Томас считал Каупервуда виновным, но верил в рекомендацию о помиловании после обвинительного приговора. Его лозунг гласил, что люди способны к исправлению. Так обстояли дела, когда Каупервуд покинул свое место, гадая о том, могли ли его показания произвести какой-то благоприятный эффект.